Глава 14 Приходила в себя я долго. Целитель сообщил мне, что я практически выгорела. По предварительным данным, огонь был истинным, что большая редкость даже у обычных магов, а поэтому в данный момент стоит вопрос о моем зачислении в академию вне очереди и уже после начала занятий в качестве исключения. Про Джейдана никто не рассказывал, только служанка лишь раз обмолвилась, что мужчине никто не предъявил обвинений. А все расходы по восстановлению дома брата и части улицы лорд оплатил в полном объеме. С ужасом представляла себе, что вот сейчас он войдет в спальню и заберет меня, но потом успокаивалась, глядя на свою чистую руку, где еще не так давно была метка истинности. Теперь Джейден Вэмио не имел на меня никаких прав, а значит и я была ему ничего не должна. Через пару недель после случившегося в поместье приехала карета, в которой были все мои вещи. Бывший муж хоть раз в жизни поступил с честью и не оставил меня без всего. Помимо одежды и личных вещей, Тут были и все драгоценности, а также бумаги, согласно которым мы больше не муж и жена, а мне возвращена девичья фамилия. Помимо этого, Джейден расщедрился и открыл счет в банке, на котором лежала приличная сумма денег, от которой у меня полезли глаза на лоб, а также подарил мне особняк на той же улице, где стоит жилплощадь Корнелиуса. По правилам нашего королевства, разведенная барышня не обязана жить под крышей родительского дома, а также отчитываться перед кем-либо о своей жизни. С момента, когда я получила документы, я официально стала свободной и, что уж таить, завидной невестой. Вероятность составления пары с кем-то из драконов довольно невысока, но тоже возможна. А поэтому на рынке невест, даже с учетом потери невинности и бывшего мужа, я все-таки имела вес. Новостей о состоянии Корнелиуса не было, а я слонялась по особняку и не знала, чем меня занять. Пока в один день не распахнулись ворота, впуская внутрь богато украшенную карету, из которой почти на ходу выпрыгнула моя сестра в сопровождении своего мужа. — Катарина! — кинулась в мои объятия Лилиан, крепко прижимая меня к себе. Я так нервничала, так переживала. Ну и напугала ты меня, сестренка. Все в порядке. Тепло улыбнулась я девушке, а потом перевела взгляд на Макса, который широко улыбался и смотрел на нас. — Милая, тебе необходимо переехать. Строго произнесла Лилия, принимая воинственный вид. — Ты свободная девушка, и у тебя есть свой дом. Хоть в чем-то твой бывший муж не сплоховал. — Я не думаю. — А я думаю. И, видимо, вместо тебя. О здоровье Корнелиуса можно спрашивать и живя отдельно. Сколько слухов будет, если ты продолжишь проживать под одной крышей с братом своего бывшего мужа? Она смешно всплеснула руками, скрещивая ладошки. «Тебе скоро предстоит переехать в академию, так что нужно бы хоть немного посмотреть на дом и нанять прислугу», подал голос Макс, обхватывая плечи своей жены, отчего она притехла. «Как бы мне не хотелось покидать привычное место, но они правы. Переезд откладывать не было смысла, и спустя несколько часов сборов Мы выехали в мой новый дом. Ехать было всего пару квартал, а потому приехали мы быстро. Когда я увидела то, что подарил мне Джейден, рот распахнулся сам по себе. Это нельзя было назвать домом. Это был дворец. Строение из белого камня было отделано лепниной чуть темнее, создавая впечатление сказочного домика. Территория утопала в зелени. Повсюду цвели кусты и деревья, независимо от времени года. Огромные витражные окна в пол чудно отражали солнечные лучи, что выглядело словно сияние бриллиантов на свету. При нашем приближении ворота распахнулись сами по себе, а на подъездной дорожке уже выстроились люди. Видимо, прислуга которую я ну никак не ожидала увидеть. Леди, вперед выступил строгий мужчина в черном костюме и в накрахмаленной рубашке. Из всех он подошел именно ко мне, точно определив свою госпожу, что вызывало только неловкость. Меня зовут Арон, я дворецкий. Весь штат прислуги укомплектован и готов вас приветствовать. Макс напрягся, и вышел вперед. Кто занимался подбором прислуги? Лорд Вемион передал письмо леди Вемион. Прошу прощения, я не знаю вашей новой фамилии. Мужчина протянул конверт мне и выжидательно уставился мне в лицо. Взяв из рук Арона письмо, спрятала в сумочке и произнесла чуть нервно. Благодарю, Арон. Знакомство отложим на вечер. Так что будьте добры, «Разгрузите вещи и подготовьте комнат. Я махнула рукой на карету. «И еще. Меня зовут леди Катарина Флеймор». «Да, леди Флеймор». Поклонился мне Арон и пошел раздавать указания. Всего в штате, как я успела почитать, было одиннадцать человек. Дородная повариха и два ее помощника. Четыре горничные, дворецкий, садовник. И два разнорабочих. Катастрофически мало для такого помещения. Но с учетом того, что я не собиралась вести светскую жизнь, было достаточно. Пожав плечами, я двинулась в дом. Письмо жгло через сумочку, но читать его я не собиралась. Слишком много чести для того, кто испортил мне жизнь. Войдя в просторный холл, ахнула. Те самые витражные окна и внутри давали разнообразие цветов, делая коридор очень ярким и красочным. Солнечные зайчики играли, и если чуть склонить голову, все вокруг начинало переливаться разными цветами. Передо мной была лестница, ведущая наверх. Слева столовая и бальный зал, а справа гостиная с огромным камином котором уже весело потрескивал огонь. Прямо, если обойти лестницу, были технические помещения, кухня, комнаты для служанок и кладовки. Подниматься наверх и осматривать спальни я не захотела. Двинувшись прямиком в гостиную и доставая на ходу письмо, со стервенением сжав в руке злополучный кусок бумаги, скомкала и бросила в огонь наблюдая, как строчки, написанные почерком бывшего мужа, сгорают, так и не достигнув адресата. — Ты как? Лилион подошла сзади и обхватила меня за плечи. — Я в порядке, насколько это возможно сейчас? — ответила глубоко вздохнув. — Ты уверена, что не хотела бы прочесть? — Да, — твердо произнесла я, скидывая пальто, И бросая нарезное кресло около камина, мне определенно нравился этот дом. Я очень хотела верить, что смогу когда-то быть тут спокойно. Но пока нам требовалось познакомиться, а также обновить защиту. Потому что я очень боялась, что ставил ее Джейден. А ему доступ сюда должен быть закрыт. Деньги у меня были. А поэтому волноваться об этом не стоило. Леди Флеймор, донесся голос дворецкого, к вам посетитель. Кто? Я недоуменно покосилась на сестру, которая пожала плечами и также была не в курсе, кому я потребовалась, не успев приехать. Лорд Дариус Свеймом, ректор Академии магии.